"Что это за запах, как думаете?" спросила заметно напуганный Малет. "Думаю, газ из кухни или дрова тлеют в камине гостиной. Быть может, позвать на помощь через окно?" "Бесполезно. Окна комнат прислуги выходят лишь во внутренний двор." Потом оба поняли, что за запах до них доносится Нервы были напряжены до предела, кровь застыла в жилах от страха, и они панически, судбоемной отчаянной энергией набросились на дверь. В комнату всё обильнее проникал дым от горевшего дерева. "Боже милостивый!" вскрикнул Малит. "Он поджёг дом". Казалось немыслимым, чтобы дверь и могла выдержать столь яростный напор, если бы она открывалась наружу, то давно слетела с петель. Никакой замок не удержал бы её. Они раз за разом пытались выломать дверь. Крупные капли пота скатывались по лицам, а задымление всё увеличивалось, дым проникал в комнату через щели. "Посветите фонариком вот сюда", внезапно воскликнул Ятош. Достав пистолет, он выпустил несколько пуль в лечину замка. "Только не надо тратить все патроны. Сколько их у вас?" "Ещё 2 осталось". лучше приберечь. Замок был сломан, но дверь продолжала оставаться на месте. Действия мужчин становились более бессмысленными и суетливыми. И тут Малито пришла в голову идея. У дальней стены стоял тяжёлый старомодный диван. Давайте используем его как таран. В комнате Франсуа уже густо витали облака дыма. Он забивал лёгкие, щепал горло. мешал дышать. При скудном освещении и в дыму действовать быстро уже не получалось. Однако они перетащили диван к двери, подняли, раскачали и что было сил обрушили на неё. Они повторили удары во второй, затем в третий раз, но только после четвёртого раздался треск ломающейся древесины. Им показалось, что они добились своего, но мгновение спустя поняли свою ошибку. Им удалось вышибить только одну из нижних досок справа. Теперь надо сломать доску слева, а затем центральную. И хотя сыщикам казалось, что они всё делают с лихорадочной поспешностью, на каждое движение уходило немало времени. Между тем дым проникал в комнату всё сильнее, а затем Лятуш различил звук, вселявший подлинный страх. Горевшее дерево потрескивало где-то совсем близко. «У нас остались считанные секунды. Малет!» — выдохнул он, утирая пот со лба. Уже в полнейшем отчаянии они обрушили всю тяжесть дивана на левую доску. Она устояла. Оба молчали, но в глубине души подозревали, что скорее сломается диван, чем дверь. «Посветите мне! Быстро!» Хрипло крикнул Малит: "Или с нами скоро всё будет кончено". Теперь уже помощник достал свой автоматический пистолет, поднёс ствол как можно ближе к доске и разрядил все 7 пуль из обоймы в неё. Лятуш мгновенно понял замысел подчиненного, выпустив оба оставшихся у него заряда туда же. Доска была из пещерина 9 дюймов с сквозными отверстиями. В ушах сыщиков стоял неумолчный монотонный звон. Лёгкие почти отказывались им служить. Когда, казалось бы, совсем слабым движением мужчины нанесли по доске последний удар, и треск дерева больше их не обманул, они могли выбраться сквозь образовавшуюся брешь наружу. "Уходите, уходите первым, мать, поспешите", заорал Лятуш, покачнувшись назад, словно бы мертвецкий был пьян. но ответа не услышал. Сквозь густые клубы дыма он увидел, что помощник недвижно распластался на полу. Последнее усилие слишком дорого обошлось ему. У Лятуша тоже все плыло перед глазами. Он не мог больше мыслить связанно. Почти не соображая, что делает, он ухватил Малита за руку и подтащил ближе к бреше в двери. Затем выбрался наружу сам и, И развернулся, чтобы помочь сделать то же самое коллеге. Вот только звон в ушах теперь стал невыносимо громким, тяжесть в груди сделалась нестерпимой, и его поглотила тьма. Лишившись сознания, он рухнул, так и оставшись на пороге между коридором и комнатой Франсуа. Стоило ему упасть, как наверху мигкнул красный огонек. Языки пламени пробились сквозь потолок и сталь яростно и стремительно распространяться по нему эпилог когда Лятуш пришёл в себя он обнаружил, что лежит под открытым небом а над ним склонился Ферл второй из его помощников Лятуш мгновенно вспомнил об оставленном в беде коллеге где Малет прошептал он чуть слышно «В безопасности», — ответил Феррел. «Мы вынесли его из дома как раз вовремя». «Абуарак?» «Полиция ведет на него охоту». Лятуш лежал неподвижно, он находился в тяжелом состоянии. Однако свежий воздух быстро вернул его к жизни, и уже скоро он смог сесть. «Где это я?» — вскоре спросил он. «Я не знаю». За углом от дома Буарака там сейчас работает пожарная бригада. Расскажите мне, что видели. Рассказ Феррала оказался достаточно коротким. Буарак в этот день неожиданно вернулся домой около 3 часов дня. Вскоре после этого сыщик с удивлением заметил, как дом один за другим покинули слуги. Всё происходило более чем странно. Двое мужчин и четверо женщин уехали на извозчиках и на такси, причём увозили с собой много багажа. Последним около 4 часов вышел Франсуа с чемоданом в руке. Его сопровождал Буарак. Франсуа запер дверь, передав затем ключи хозяину. Мужчины пожали друг другу руки, сели в поджидавший каждого из них транспорт и разъехались в разных направлениях. Становилось очевидным, что дом закрывали надолго. Феррелл, непрерывно державший в своём распоряжении такси, последовал за Буараком. Тот добрался до вокзала Сен-Лазар, отпустил машину и вошёл в здание. Но покупать билет не стал. Несколько минут он прогуливался по залу ожидания, а затем вышел через боковую дверь. Он доехал на метро до станции Альма. прошёл пешком вдоль улицы, после чего, украдкой оглядевшись по сторонам, открыл дверь своего дома и вошёл в него. Фэрэл уже понимал, что что-то здесь нечисто. Он остановил свою машину на некотором расстоянии и продолжал наблюдение.